Справа от Тимофея резко взвизгнули тормоза. Водитель высунулся из окошка и спросил. — Эй, Редькин, а чего это ты тут делаешь? За рулем сидел Майкл. — Тебя ищу, — сказал Тимофей просто. — Считай, что нашел. Садись. — И куда мы? — Далеко, — сообщил Майкл серьезно и грустно. — Тогда мне надо зайти домой. Вот же мой подъезд. Вербицкий внимательно оглядел переулок и резюмировал. — Не советую. «Почему — Почему? — тупо спросил Редькин. Майкл ответил фразой, достойной голливудского героя. — А ты оставил дома что-нибудь такое, ради чего имело бы смысл рисковать жизнью? — Нет. — сказал Редькин. — Тогда поехали. И это прозвучало бодро, почти по-гагарински. — Деньги я тебе привез, — поведал Майкл, лихо стартуя с места. — На первое время хватит. На, посчитай. Пачка была увесистой, и Редькин испуганно спросил. — Сколько тут? — Двадцать с половиной штук. — Чего? — совсем уж глупо переспросил Редькин. Тугриков! Засмеялся Майкл, а потом великодушно разъяснил. Ты пойми, общая сумма, которую мне отдали, 82. 25% тебе. Почему 25%? По прецеденту. Я, например, когда издавал первую книгу Мишки Разгонова, это еще в перестройку было, да заработал на ней. Как издатель, втрое больше автора. Мне кажется, это нормальная доля для уважаемой мною творческой личности. На Западе считают от тиража, а я считаю от собственной прибыли. Так понятнее. Постой, а я у тебя тоже творческая личность? Ну, конечно. Еще какая? Без твоего абсолютно сумасшедшего сценария я бы никаких денег не получил. «Это ж надо было начать разбитой Нивой, а закончить международным анаркосиндикатом. «То есть ты даже на этом не остановился? Сценарий-то да, дальше покатил!» «Но я теперь выхожу из игры и тебя беру за компанию. Понимаешь?» «Ничего не понимаю», — признался Редькин честно. «А тут и понимать нечего». Просто я привык трезво оценивать собственные возможности. Огромные бабки, Тим, это уже беда. И я в такие игры не играю. Почему тебя за собой тащу? Ну, это посложнее. Но ты сам рассуди. Здесь в ближайшие две недели спокойно жить тебе не дадут. А потом, когда все устаканится, тогда и решать будем. На детей и тещу, если я правильно понимаю, тебе наплевать. А Маринке обязательно позвоним, как только в безопасном месте окажемся. Редькин даже не спросил, что это за место такое. Сразу подумал о жене и сказал. С Маринкой у меня полный разлад. — Да ты что? — не поверил Майкл и, как ему показалось, изящно пошутил. «На почве секса или психосинтеза?» «Ага», — кивнул Тимофей. «Она меня с любовницей застукала». И, увидев, как полезли на лоб брови Майкла, бесцветным голосом изложил свою историю. Коротко, но достаточно образно. Получилось что-то вроде пошлого анекдота. «Возвращается жена из командировки», а муж в постели с водопроводчицей. Майкл долго с уважением молчал, потом выдал дежурные определения. «Да, братец мой, это головная боль». «А не беда?» — тревожно спросил Редькин, уже усвоивший терминологию Вербицкого. «Нет, Тим, я думаю, она простит тебя». «Двадцать один год вы вместе, шутка ли. «И, между прочим, недельки-две разлуки для вас обоих только на пользу. А к тому же...» Майкл внезапно оживился. «Пока мы вместе, Тим, есть шанс еще какую-нибудь аферу провернуть». «Не надо», — жалобно попросил Реткин. «Зря так говоришь», — пожурил Майкл. У меня столько хороших дел сорвалось из этой срочной эвакуации. Тяжело будет все компенсировать. Но ничего, не попишешь, жизнь дороже. Знаешь, сколько человек вокруг твоей нивы укокошили? Знаю, я считал четверых. А вот и неправильно. Ты самого первого не сосчитал. Помнишь, в день аварии выстрел раздался во дворе? Ты еще мне говорил тогда, что это, наверное, милиция при задержании хулиганов пугала. Хулиганы, пожалуй, впрямь испугались. Но огонь там открыла, не милиция. Стреляли по тому, четвертому, который сидел в машине. А потом, как ты мне сказал, слинял куда-то. Слинял он, как выяснилось, на тот свет, потому что был единственным трезвым в машине. И сидевшему за рулем Сашке Кусачеву инструкции выдавал. Молодой был парень, но уже штатный офицер ГРУ. А убирали его свои, потому и уложили без проблем, с одного выстрела. Знаешь, Тим, я, когда докопался до всего этого, хотел сразу твое дело бросить. Кисло мне стало, ох, как кисло! Но потом удалось понять, что грушники охотились не на тебя, а на этого немца в «Фольксвагене». Просто Кусачев уж слишком пьян оказался и вообще не по тому переулку поехал. Представляешь? Не с той стороны лупил. Немца поэтому только напугали, а тебя в смятку. Выходит и в военные разведки теперь, бардак. Майкл... Тараторил безумолку. Редькин едва успевал схватывать смысл. Они уже мчались по Ленинградке, не слишком соблюдая правила. Гаишников, однако, Вербицкий отслеживал с предельной внимательностью. «Ну и куда там?» «Дальше мой сценарий поехал». Решил уточнить Редькин. «Куда?» — улыбнулся Майку. «А туда» где счет идет уже не на миллионы баксов, а на миллиарды и сотни миллиардов наличными. Не веришь? Я раньше тоже не верил. А помнишь, в девяносто четвертом Мавроди был? Интересный пассажир. Думаешь, от него хотели народ защитить? Когда всю эту пирамиду обрушили и спецназ для ареста подключили». Да на народ этим годам всегда наплевать было. Просто мавродики мало-помалу превращались во вторую национальную валюту. А это тебе, браток, уже не финансовые махинации. Это реальная власть над экономикой. Но заметь, делиться властью не хочет никто и никогда. Вот тут МММ и не стало... Майкл сделал паузу и грустно вздохнул. «Я, между прочим, на том обвале потерял двадцать пять штук грин. Обидно? Ну, еще как обидно!» Вместе со всем народом ночевал тогда, у костров на Варшавке. Потом обозлился и хотел прорваться наверх, мол, люди добрые, это ж у вас мелочевка, а у меня-то у меня». Огромные деньги. Хорошо со мной в тот день Шурик был, но он по секрету так ко мне шепнул. Майку, успокойся, ладно? Я уже ходил туда, а у меня чай побольше будет. Триста штук баксов в акциях лежит. «Ну и что?» — спросил я. «А ничего. Там на тех, у кого меньше пола лимона даже не смотрят». Собственные отряды самообороны вкладчиков за кордон не пускают. Об охране МММ и речи нет. — И сколько же нужно мавродиков, — интересуюсь я, — чтобы с тобой руководство говорить стало? Шурик мне не ответил, но он слышал, как там одному сказали. — Парень, иди отсюда со своими шестью лимонами, не смеши людей. Тут, братан, такие бабки зарыты. Вот так. А ты говоришь, не бывают на руках миллиардов. Бывают. Особенно у нас в стране. Здесь все бывает. Бюджет в России скромнее, чем у Бельгии. А на руках у братвы существенно больше зеленых, чем у Всемирного банка. Но я так и не понял... «Во что я вхлопался, Майкл?» «Объясняю для идиотов. Ты вхлопался в большую политику. Но где еще могут крутиться такие башни? Где?» Они проехали Химки, и Тимофея вдруг словно шпарила. То шереметьево два было уже рукой подать. А ведь Майкл сказал многозначительно. Когда сажал его, что поедут они далеко, в загранку, стало быть. У него, поди, и билеты куплены, может, даже на валюту разрешение оформлено. Но в Шереметьеве Редькина будет ждать страшный тест, чем? и он никуда не улетит. Господи! Да они же все в сговоре! И Майкл тоже! «Никакой он не избавитель!» «Останови машину!» Сказано было так резко, что Майкл не смог не подчиниться. Прижался к обочине, встал и даже аварийку включил, хотя никаких запрещающих знаков поблизости видно не было. Пристально посмотрел на Редькина в ожидании объяснений. «Я не поеду в аэропорт». Залепетал Тимофей. «Я даже не взял с собой загранпаспорт». На самом деле взял. В последние четыре дня он, плохо понимая, зачем, все время носил в набрюшнике полный комплект документов и пять сотен долларов на всякий пожарный. Подсознательно ждал чего-то. «Я не могу уехать в Шереметьево», Я, наверное, забыл рассказать тебе про завнок Течима, потому что... потому что нельзя. — Потому что нельзя быть красивой такой? — ехидно довершил за него Майку. — Какого нахрен Течима? Да ты пьян, Тим! — Нет! — быстро возразил Тимофей. — Я уже протрезвел. — Но мы не едем ни в какое Шереметьево. — обозлился Вербицкий. — Мы едем в Тверь, на квартиру моего друга. Там и отсидимся. Правда — Правда? На лице Редькина расцвела такая счастливая улыбка, что Майкл невольно рассмеялся, а успокоившись сказал. — Ладно, хвоста за нами не было. Давай постоим, покурим спокойно, и ты мне все расскажешь. — И Тимофей рассказал...